самые дикие звери когда хюльда и бример проснулись волчицы не было костер погас темнота стала такая густая что ее можно было потрогать полная пещера полной темноты эй медведи хвороста нам закричали дети тут же появились медведи с охапками сухих веток в лапах они набросали огромную кучу хвороста и бример поджег ее огонь занялся и осветил пещеру как маленькое солнце а может у нас получится летать там где светло от костра если огонь будет достаточно яркий сказала хюльда и уставилась в костер бример просиял эй медведи тащите еще хворост прокричал он в темноту теперь медведи приносили целые стволы Огонь разгорался сильнее, костер становился все больше, и наконец... Я лечу! воскликнула Хюльда. «Ха -ха -ха и дети закружились вокруг огня, как мошки, потеряв голову от радости. Круг, еще, еще, еще. Потолок пещеры лизали языки пламени, снаружи лил дождь, леса заряли молнии, летучие мыши в пещере с писком сбились в кучу. «Мы волчата! Мы полосатые осы! Нас все боятся! Мы самые дикие звери!» По пещере летали черные тени. «Эй, пауки и шелкопряды! Нам нужна одежда!» «Почему мы должны на вас трудиться?» «А иначе мы разорвем ваши сети! Мы самые сильные и самые злые звери! И вы должны нас слушаться!» Шелкопряды напряли тончайших шелковых нитей, а пауки соткали из них необыкновенные одежды, тысячи разных оттенков. Дети представили себе на голову олень и рога и стали снова с криками летать вокруг огня. «Теперь нам не нужно домой! Нам и здесь хорошо!» «Эй, гиена! Мы хотим есть!» Гиена зловеще расхохоталась и убежала в лес. Вскоре она вернулась с добычей в пасти и положила ее на землю. Друзья с ужасом разглядывали то, что она принесла. Это ребенок. Мальчик лежал на полу пещеры без движения. Он был бледный как смерть. Ростом он был примерно с Бримера. Он умер, прошептала Хюльда. Э, э, э, э, завопила в ответ Гиена. Я подумала, вы захотите свежего мяса и сами его убьете. Разве вы не самые дикие звери? Игиена с хохотом растворилась в темноте. Бример подскочил к лежащему мальчику и наклонился над ним. Он ранен? Крови не видно. Что ребенку делать в таком темном и опасном лесу? Возмущенно спросила Хюльда. Бример посмотрел на свою подругу. Этот лес не всегда был таким. Пока мы не закрепили солнце над нашим островом, он наверняка был совсем как наш, то изумрудный под солнцем, то малахитовый под луной. Бример дал мальчику молока волчице. Тот быстро пришел в себя, но все равно был ужасно бледный. «Кто вы такие?» — спросил он, удивленно, глядя на друзей. «Мы? Бример и Хюльда». «Вас тоже съела гиена». — Нет, мы тебя у нее забрали, — ответил Бример. Мальчик встал и счистил с себя землю и слюну гиены. — Меня зовут Эрвар. Спасибо, что спасли мне жизнь. Теперь мне пора вернуться к друзьям. Они думают, я погиб. — В лесу живут еще какие-то дети? — Да, больше сотни. Они попытались меня спасти, но гиена была такая злая. — Как ты вернешься домой? В темноте дорогу не видно. Я умею находить дорогу, ответил Эрвор. Эрвар вышел из пещеры и насобирал светлячков, которые медленно кружили в темноте, словно светящиеся рыбки в воде. Он как будто собирает звезды с неба, прошептала Хюльда. Потом Эрвор подошел к ближайшему дереву, смазал светлячков смолой и приклеил их себе на лоб. Светлячки испускали бледно-голубое сияние, и Бример с Хюльдой пошли за мальчиком, как заворожённые. «Сюда, сюда! Вон там, мои друзья!» — сказал Эрвар, когда вдали показалось такое же сияние. Светлячки у него на лбу жужжали и сияли. Глаза мальчика приняли странный цвет. Зубы у него стали голубоватые, кожа бирюзовая. Когда дети миновали небольшой пригорок, они увидели, что сияние вдали исходило от целого горшка светлячков. Он сиял в тысячу раз сильнее, чем насекомые на лбу у Эрвара. Вокруг горшка сидели какие-то существа и напевали непонятные песенки. — Ты уверен, что Эрвор живой? — прошептала Хюльда. — Он так похож на восставшего мертвеца! Эрвар тем временем остановился и обернулся сияние светлячков стало такое яркое что ребятам приходилось жмуриться пошли бример пошли хюльда познакомитесь с моими друзьями если эрвар мертвый то и друзья у него мертвецы которые вернулись к живым зашептала хюльда и по спине у нее побежали мурашки